Глава 16. Место обитания. «Да, ну и спекулянты. Это ж надо такое придумать. Сделать официальными финансовые вливания. А ведь по телевизору в рекламе все дни напролет твердили, что в игре все равны и что на баланс ничто и никто повлиять не может». я размышлял я, выйдя из столь алчного места. «Неплохо они устроились. Надо человеку перевести деньги. Заплати половину банку». А если захочешь сделать перевод неофициально и за меньший процент, то тебя в вмиг вычислят и забанят. Причем забанят на такой срок, что, мама, не горюй. Это ж надо додуматься. Бан на три года. Уму непостижимо. Нет, я, конечно, не профессионал и не то чтобы сведущий в игровой индустрии, но все же блокирование пользователя на такое долгое время звучит, звучит как-то сериалистично». А тут ко мне очень неожиданно пришло даже не понимание, а именно осознание того, в каком месте я нахожусь. Внутри сразу же все опустилось и похолодело. Я, наконец, осознал всю серьезность своего положения. Оно было очень тяжелым и крайне опасным. Ведь если это именно игра, то опасность для меня становится не меньше, а даже наоборот, больше. И дело все в том, что если у меня не получится тема с порталом, предстоит поход в столицу. Судя по всему, дорога сложная, и на ней попадаются монстры высоких уровней. А значит, перед тем, как идти, мне тоже нужно будет поднять уровни. Хотя бы третий, чтобы можно было использовать эликсиры и настои на поддержание жизненной энергии. И вот тут меня и ждет засада. Для получения уровней нужен опыт. И получить его можно, лишь выполняя различные задания, основная масса которых — охота на разнообразных монстров. МОНСТРОВ!» И это уже не шутки, ведь они для меня не набор пикселей, а самые настоящие ужасные кровожадные твари, которые непременно захотят меня съесть. Если у игрока охота пошла не по плану, получилась какая-то накладка, и его эти самые монстры убили, то он потеряв немного процентов опыта, просто возродиться через некоторое время на точке перерождения или в какой-нибудь там усыпальнице на кладбище. А я? Я-то другое дело. В отличие от аватара игрока, живой. Что будет со мной? Ведь у меня идет кровь даже от укуса насекомого. Что будет, когда меня станут рвать волки, тигры? Или кто там еще водится в этом мире по воле воображения разработчиков? Я что? «Супермен, я смогу всех перерубить, даже не получив травм?» «Или дойти до вожделенного двадцатого уровня, где смогу открыть портал на Землю, и все это сделать, ни разу не умерев?» Ответ очевиден. «Конечно же нет!» «Игра сделана для интереса игроков. А если игроки не будут умирать и бояться опасностей, то какой в этом будет для них интерес?» «Никакого, естественно!» «А значит, возможности не умирать в игре нет!» Да и если бы даже была, ее наверняка бы в экстренном порядке пофиксили, то есть изменили, усложнили бы или вообще бы удалили и запретили. Возможность пройти игру, не умирая, в корне меняла бы интересы аудитории, а значит, прибыль корпорации снизилась бы. А на такое они вряд ли готовы пойти. Ведь для них главным являются всего три вещи. Прибыль, прибыль и еще раз прибыль. Подводя неутешительный итог вышесказанному, можно констатировать одно — из города мне выходить смертельно опасно. Во всяком случае, пока я неопытен, плохо знаю механику этого мира и вообще сам мир для меня непонятен и очень необычен. А следовательно, именно на изучение мира, в котором я оказался, и должно быть направлено все мое внимание». Именно знание всех процессов, что происходит вокруг, возможно, спасет мне жизнь в столь непростой ситуации. Нужно твердо, крепко-накрепко запомнить одно. Для меня это не игра. Это мой мир. Мир, который может меня убить. Посмотрел по сторонам и, стараясь уместить в голове всю информацию, приступил к экспериментам и изучению функций идентификатора. Собственно, особо ничем он не отличался от обычных планшетов или телефонов, что есть в нашем мире. По краям, справа и слева, шли кнопки. В правые можно было установить боевые умения, в левые — защитные. Сверху — закладки меню, история, задания, инвентарь и тому подобное. Вся информация выводилась на центр экрана устройства. Интерфейс был прост. Поэтому для того, чтобы в общих чертах разобраться, что да как работает, мне понадобилось не более получаса. Более детальное изучение устройства решил оставить на потом. Сейчас же думал пройтись по этому ярусу и получше изучить быт местных жителей. Не спеша шагая по каменной брусчатке, я всматривался в окружающий меня пейзаж и пытался увидеть хоть что-то, что могло бы сказать не о том, что я именно в игре, а не попал в фэнтези-мир. Настоящий камень стен строений, который, если притронуться к нему рукой, немного отдает холодом. Настоящая деревянная телега, потрогав дерево которой, я получил занозу. Настоящий, пахнущий ветром, свежестью, шумом улицы и запахом деревенского городка, воздух. Но самое главное — живые существа, окружающие меня, которые были воистину самыми что ни наесть реальными. Они разговаривали, шли по своим делам, стояли и сидели. И оказалось это все абсолютно живым, настоящим и без капли подделки. Вот широкоплечий, невысокий гоблин с дубины наперевес подошел к дворфу-кузнецу и стал что-то недовольно предъявлять коренастому бородачу, в фартуке и с кузнечным молотом в руках. Судя по тому, что я знал из интернета, кузнец был, скорее всего, именно дворфом, а не гномом. Дворфы — невысокие широкоплечие существа, в основном живущие в горах и занимающиеся горным делом и сопутствующими ему ремеслами. Отличало их от гномов то, что они имели не только более высокий рост и широкие плечи, но и коренастые фигуры. Гоблин недовольно показывал на смятый нагрудный доспех, а дворф рассудительно ему что-то втолковывал, отрицательно мотая головой. И все это происходило наяву, а не во сне. Вот две молодых симпатичных девушки человеческой расы с белыми чепчиками на головах, в коричневых платьях и с корзинками в руках о чем-то беседуя, прошли к лестнице, ведущей вниз, и направились, вероятно, за покупками на пятый ярус. Ведь, как я уже знал, именно на нем располагались торговые ряды. А вот детвора, вперемешку, люди, эльфы и гномы, весело галдя и переругиваясь, бежит в толпе по своим делам, играя в салочки, снуя в толпе под неодобрительное бурчание недовольных прохожих. Нужно ли говорить, что на улицах играли самые настоящие эмоции? От смеха до грусти, от слез до радости, от злости до печали. Нет, такие эмоции просто не могли быть неискренними. Жизнь вокруг кипела, бурлила и просто шла своим чередом. Не было ни одной причины сомневаться в реальности происходящего. И хотя мой внутренний голос буквально кричал, обзывая все виденное мной рисунком, фальшивкой, суррогатом, Но я не мог не поверить в увиденное, а посему принимал все за чистую монету, с каждой секундой погружаясь все глубже и глубже в дивный, чудный, волшебный мир. Как же я чуть было не пропустил такую монументальную революцию в мире компьютеров, игр и искусственного интеллекта! Это же воистину чудо! Бубнил я себе под нос, разглядывая, как две ткачихи на деревянном ткацком станке ткут серебряную ткань, прошитую по краям золотой нитью. Увидев алхимическую лавку, решил туда заглянуть с целью покупки какой-нибудь мази для пораненного пальца. Алхимик оказался самым обычным эльфом и сейчас расставлял по полкам свой товар. «Здравствуйте!» — поздоровался я, входя внутрь помещения. «Добрый вечер, юный господин!» — поздоровался стоящий за витриной немолодой эльф. «Меня зовут Бертолиль. Я хозяин этой чудесной лавки!» «Я осмотрелся!» Отметил, что вдоль стен стоят шкафы с различными банками и мензурками, а по углам, словно веники, висят на веревках пучки сушеной травы. Перевел взгляд на две витрины. В них так же, как и в шкафах, нестроенными рядами стояли различные банки-склянки. Повернулся к выжидающе смотрящему на меня хозяину лавки и поинтересовался. — Уважаемый, а нет ли у вас что-нибудь э, для ушей? — быстро осведомился тот. Э, «Почему для ушей?» — не понял я. «Ну, я просто подумал, что вам надо». «Спасибо, с ними у меня нет никаких проблем». «Очень рад за вас», — улыбнулся алхимик и поинтересовался. «Тогда что вас беспокоит?» «Да, собственно, немного», — честно ответил я. «Вы, наверное, видите, что я новичок и только недавно прибыл в ваш мир. Вот и хожу, осматриваю достопримечательности. По дороге решил зайти к вам, чтобы узнать цены на товар». «Вы правильно сделали», — похвалил меня эльф. «Всегда, абсолютно всегда нужно заранее заботиться о своем здоровье. И никогда на нем нельзя экономить. Насколько я понял, вы маг? Отлично. Вот, смотрите, какой замечательный у меня для вас есть настой». Затараторил он, достав из-под прилавка небольшую колбу с синей жидкостью. Протер ее краем халата, в который он был одет, и, поставив передо мной, сказал... «Очень рекомендую. В охоте самое что ни на есть, незаменимая вещь». Я навел левый палец руки на колбу и, скосив глаза на идентификатор, быстро прочитал. «Малый магический настой маны. Описание. Настой, восстанавливающий ману. Характеристики. Плюс 30 единиц маны. Дополнительный физический эффект. Отсутствует. Дополнительный магический эффект. Отсутствует. Ранг использования. Пятый». Прочитав, перевел взгляд на лекаря и, покачав головой, произнес. «Нет, спасибо, мне такое еще рано употреблять». «Не подходит», — удивился алхимик, поправил очки и, быстро убрав настой на место, достал оттуда бутылку еще меньших размеров, внутри которой виднелась красная жидкость. «Тогда возьмите этот настой, он всегда сможет вас выручить, придя на помощь в трудную минуту отчаяния». Он способен залечить раны и тем самым, возможно, спасти вашу жизнь. Стоит абсолютно недорого. Одну серебряную монету. Присмотрелся. Малый магический настой здоровья. Описание. Настой, восстанавливающий уровень здоровья. Характеристики. Плюс 30 единиц жизненной энергии. Дополнительный физический эффект. Отсутствует. Дополнительный магический эффект. Отсутствует. Ранг использования. Третий. «Вещь хороша, и я бы обязательно взял на пробу штук сто, но этот настой мне так же, как и настой маны, не подходил по уровню, да и денег у меня на его покупку не было. Поэтому вновь в отрицании покачал головой». «Тоже не подходит», — расстроился Бертолиль и явно стал терять ко мне интерес. «Я просто смотрю», — вздохнул я и, дабы чуть подбодрить собеседника, добавил. «Считайте, я ваш будущий клиент». «Будем надеяться...» — вновь вздохнул тот, убрал сосуды и, положив руки на стойку, спросил. «Так значит, вы новичок и только недавно к нам прибыли?» «Ну да, все ясно. Я вот полчаса назад только лавку открыл, уезжал за провизией, съездил удачно, привез разные травы, ингредиенты, и завтра весь день буду варить лечебные зелья и эликсиры». «Хорошее дело...» Согласился я, надеясь, что этот разговор вполне может быть полезен, если не сейчас, то в дальнейшем. Ведь собеседник за информацию деньги, в отличие от бродячего барда, не просил. А тут, вблизи этого городка, такие травы не растут? Такие? Нет. Для эликсиров пятого и седьмого ранга местные травы еще туда-сюда. Но вот для создания более мощных и насыщенных зелий, которые я буду завтра готовить, уже требуется придорожный плющ а самое ближайшее место, где он растет, находится рядом с лесом надежд. «Так-то», — просветил меня Бертолиль, — «а зачем тут эликсиры более мощного уровня, если тут угодья для охоты до пятого уровня?» «Да нет, что вы!» — отмахнулся он. «На севере от города, у реки, обитают волки и краколиски вплоть до десятого ранга. Также и медведи есть, и совы». «Они все выше пятого ранга. Все они сильные, и ресурсы, получаемые из них, очень ценные». «Ценные?» — зацепился за интересное слово «я». «Я» — неправильно выразился. Тут же поправился алхимик. «Не ценные, а нужные. Так будет более правильно. Их мясо ценно как источник пищи, и из него делают различные кулинарные изделия». «Фу, какая гадость!» «Совсем нет», — парировал тот. Конечно, смотря как и кто приготовит. От этого многое зависит. Но если блюдо сделано мастером, то оно становится не только вкусным, но и полезным, добавляя употребившему его какой-нибудь магический эффект. Какой эффект? Это зависит от повара. Чем выше класс того, кто готовит, тем больше шанс, что еда получится не только вкусной, но и полезной. Тут, как ты сам знаешь, низкоуровневые угодья, поэтому особо сильного эффекта достигнуть ни у какого повара не получится. Но все же плюс 2 единицы к прибавке силы, плюс 3 к ловкости, плюс 3 к силе магии или плюс 4 к здоровью и выносливости получить можно. А они, хоть и добавляют не так много, делают любую охоту более интересной, выгодной и, самое главное, более быстрой и безопасной. «Вот как?» Стал наматывать информацию я на ус. «Именно так. Однако есть еще один плюс в охоте на тех животных. Из шкур волка и медведя делаются кожаные доспехи и обувь. А из сов? то идут главным образом на стрелы. Перья», — понял я, представив процесс заготовки, и поморщился. «Не только. У них еще есть клюв, который при умелой обработке идет на наконечник стрелы или копья». Так он же маленький. Что там можно обработать? О, ничего себе, маленький. И просто наших сов не видел. Пловозрелая сова иногда достигает метра в высоту. И может в ярости одним ударом клюва отправить охотника к працам. Чуть выпучив глаза, пояснил собеседник, вытащил из кармана тряпку, протер ею стоящую на полке пыльную банку, потом, словно вспомнив, повернулся ко мне и добавил. «Кстати, клювы еще охотно скупают ювелиры». «А им-то зачем?» «Они из совиных клювов и когтей ювелирные украшения делают. Кольца, серьги, цепочки, ожерелья, кулоны». «Бедные животные этого мира», — вздохнул я и перешел к более насущным вопросам. «Скажите, уважаемый Бертолиль, нет ли каких-нибудь полезных эликсиров, настоек и тому подобных напитков для моего уровня? И если есть, то какова их цена?» «А какой у вас уровень? Я, признаться, так идентифицировать вас и не смог. По виду вашей магической мантии ясно, что вы маг. Но вот какая у вас специализация и ранг, я понять все же так и не сумел». Несколько застенчиво произнес тот и неожиданно спросил. «Девятнадцатый?» «Угадал?» «Почему девятнадцатый?» «Не стал сразу открывать свои карты я». «Ммм, вы одеты в слишком уж необычную одежду. Такую одежду новички не носят. Значит, вы на самом деле не новичок, а просто эльф, приехавший в наш городок из другого селения. Ни один бессмертный выше девятнадцатого ранга попасть в наши земли не может. Следовательно, вы не более 19-го ранга». «А почему вы называете уровни рангами? Есть какое-то различие?» «Нет, это одно и то же. Просто тут все дело в истории». «Когда-то давно, в начале эпохи, наше королевство воздвигли эльфа основатели у которых были крайне сильно развиты иерархия и чувство ранга. С тех пор и пошло. Сейчас, по прошествии не одной тысячи лет, конечно, это считается анахронизмом, но многие наши жители даже сейчас чуют свою историю и поэтому называют уровни рангами». «Ясно. По всей видимости, прошлое обновление плохо установилось». Буркнул я себе под нос и, видя, что лавочник меня не понял, поправился. «Говорю, традиции — это здорово. Их надо чтить». «Да!» — согласился со мной Бертолиль и вернулся к предыдущей теме. «Так я прав. Вы девятнадцатый?» «Отчасти», — сказал я и дал разрешение идентификатору, чтобы тот был виден алхимику. После чего идентифицировал себя. «Ух ты! Только первый ранг!» — воскликнул хозяин лавки. Откуда же у вас такая одежда? Она хоть и неказиста, но в ней чувствуется мощь. Честно сказать, я даже затрудняюсь узреть ее границы. Подарили. Не стал раскрывать я историю приобретения предметов. Каковы же параметры этого доспеха? Я не могу их определить. Они скрыты. Эльф посмотрел на палку в моих руках, прищурился и, вероятно, ничего не определив, произнес: И ваш посох. В нем тоже чувствуется сила. А вот характеристики увидеть не могу. Вот если бы изготовить магический эликсир всезнайства пятнадцатого ранга, то тогда... Обойдемся без этого. Обломал я эльфа, поняв, что сморозил ерунду, вообще начав разговор о моих вещах. Они были мне подарены сошедшим, скорее всего, с ума, учителем новичков. И хотя я не знал и не мог тогда определить ранг того NPC, абсолютно понятно, что он много больше, чем у бессмертных, только-только прибывших в этот мир. И вот еще что. Вещи, что он мне дал, скорее всего, выше 19-го ранга. Такой вывод можно сделать из того, что эта локация объединена под общим куполом, и тут играют игроки вплоть именно до такого уровня. Далее они переходят в свободный мир и вернуться сюда уже не могут. Так вот. Этот психованный бородач, что бежал в портал, априори должен был быть большего ранга, чем игроки, находящиеся у него в учениках или обитающие в той локации. Он даже секретарь мэра и тот 61 уровня. А значит, и наставник новичков не может быть маленького ранга. Иначе любой игрок 19 уровня мог бы таковому мастеру кинуть вызов. Отсюда и напрашивается вывод, что на NPC купола не действует. «Исходя из вышесказанного, получается, что мои вещи бесспорно высокого уровня, а, следовательно, почти наверняка стоят недешево. А значит, продав их, я получу деньги и смогу купить необходимую экипировку для похода в столицу, если с порталами у меня не срастется». «Конечно же, возникает вопрос, как идентифицировать эти вещи? Ведь идентификатор их не берет. А продавать кота в мешке, конечно, можно, но хлопотно». Ведь такого кота, скорее всего, никто и не купит. Любому потенциальному покупателю придется предоставить технические характеристики предметов. А как это сделать, если ТТХ вещей не определяются? И, судя по всему, определить их смогут лишь тогда, когда я достигну 20 уровня а из чего следует, что нужно докачаться хотя бы до пятнадцатого, чтобы купить необходимый для идентификации эликсир всезнайства, а уж затем искать потенциального покупателя, разумеется, вначале попытавшись узнать истинную цену предметов. Впрочем, все это крайне далекие перспективы, и к тому же очень туманные. Как я смогу продать вещь, если она с меня не снимается? Разве что, когда я стану 20 уровня, такая возможность появится. Как говорится, это бабка надвое сказала. До тех высот еще докачаться надо. Ну да ладно. Продажу отложим как минимум до тех пор, пока я не смогу снять с себя этот... Тут я прервал свою мысль и, посмотрев на алхимика, спросил. Уважаемый господин Бертолиль, а нет ли у вас какого-нибудь надобья, чтобы с бессмертного снялась неснимаемая экипировка? А разве такое может быть? Удивился тот. Пришлось врать про друга, который случайно надел на себя не ту кольчугу, а снять не может. Мой рассказ показался алхимику крайне удивительным, и он попросил меня познакомить с таким необычным эльфом. Я понял, что хозяин лавки — крайне любопытное создание, поэтому вернулся к сути. «Так есть эликсир, настой или что-то еще, что поможет стащить одежду?» «Боюсь, что нет», — покачал головой собеседник. «Во всяком случае, я не знаю рецептуры подобных снадобий». «А кто знает?» Не отставал я. Тот на секунду задумался и, пожав плечами, произнес. «Возможно, в столице кто-то из высокоуровневых королевских магов-алхимиков что-то может сделать, но я таких снадобьях даже не слышал. Скорее всего, их и вовсе нет». «А как же тогда снять? Другу?» «Я точно не знаю, но могу кое-что предположить. Будьте любезны». — попросил я, понимая, что любая информация для меня сейчас на вес золота. — Думаю, что ваш друг, уважаемый господин Лай, надел проклятую богами вещь, и снять ее могут только те боги, что прокляли ее. — И все? Больше никто? — Ну, почему же никто? Думаю, маги при короле тоже смогут это сделать. — А те маги бессмертные или местные? — В основном местные, но у короля эльфов много верноподданных, ему служат и бессмертные. «А портал отсюда в столицу открыть будет можно, когда они заработают?» «Можно, но, боюсь, вашему другу придется идти пешком до столицы. Дело в том, что, скорее всего, проклятая вещь не может пройти сквозь подпространство. Вы уверены?» «Исходя из того, что я знаю, да. А вообще, приведите ко мне своего друга, и я уже точно определю», — прищурился алхимик. «А...» Только и сказал я, в очередной раз проклиная чертова бродача, и пояснил свое замешательство. «Он сейчас не в сети, в смысле, великий катаклизм же, он зайти не может». «Ага, понятно», — кивнул тот, но было видно, что он мне не поверил. «Ладно, хватит тут плясы точить», — решил я. Попрощался и направился к выходу, но меня остановил вопрос. «А продайте мне их». «А что?» — Обомлел я. «Вещь, что надета на вас, и то, что у вас в руках. Поверьте, я дам хорошую цену». «Мне надо подумать», — ответил я и, не обернувшись, вышел на улицу, коря себя за глупость, что открылся незнакомцу. Быстрым шагом подошел к лестнице, ведущей вниз, и, оглянувшись, чтобы удостовериться, что за мной не следят, спустился на уровень ниже. Прошел через толпу эльфов к другой лестнице и поднялся на два яруса вверх. Огляделся. Слежки вроде бы не было». Нашел лавочку, стоящую между двух высоких деревьев с золотыми листьями, и, присев на нее, стал панически размышлять. «Как же я мог допустить такой косяк? Теперь этот алхимик наверняка кому-нибудь расскажет о чуде чудном, новичок, у которого есть проклятые вещи. А вещи те наверняка дорогие. И дело тут не в том, что я хочу с них получить золото, а совсем в другом. Так как вещи дорогие, то многие точно захотят их отобрать». Ведь я лакомый кусок для любого бандита с большой дороги». Мир мгновенно стал серым, а через мгновение очень и очень опасным. «А как они могут отобрать у меня мои вещи?» Задал я себе риторический вопрос, уже прекрасно зная ответ. И неприятный холодок пробежал по спине. «Да очень просто. Для этого им совершенно не нужно вести со мной переговоры и просить о продаже». Им достаточно лишь где-то подкараулить меня и, буднично убив, забрать все, что их душе будет угодно. Если бы я был обычным игроком, то, умерев, сумел бы возродиться на точке воскрешения. Но я необычный игрок, и моя смерть будет окончательной и бесповоротной». Тяжело выдохнул. «Справедливости ради необходимо сказать, что микроскопический шанс на воскрешение, возможно, у меня есть». Ведь раз я в игре, и смотрящий за игрой всесильный искусственный интеллект явно принял меня, создав в симбиозе с моей кровью аж целую новую расу кровавых эльфов, то, возможно, он сможет меня и воскресить. Но буду ли я после такого воскрешения с собой? Одно дело воскрешать набор пикселей и цифр, а другое — живого человека с его кровью, жилами, легкими, сердцем и так далее. Мир полностью потерял как цвета, так и звуки. Поэтому нужно исходить из понимания того, что я человек, и при смерти умру окончательно. А шансов умереть у меня в этой чертовой Элире очень и очень много. Тем более в опасном пути, в который мне, по всей видимости, таки придется отправиться. Вот только денег надо найти, купить экипировку и попробовать разведать этот путь. Хотя бы его начало. А вдруг я сумею без проблем его пройти и добраться до вожделенной столицы? На меня накатила черная беспросветная обреченность. Жизнь стала полностью терять последние краски и смысл. Захотелось найти укромное место и спрятаться от всего этого кошмара. И тут я неожиданно для себя резко махнул рукой и влепил себе сильную пощечину недавно укушенной щеке. «Хватит ныть! Все нормально! Ты жив, и это уже немало! И дальше будешь жить, если будешь осторожен и не станешь спешить и тупить!» «И посмотри на это с другой стороны! Ты счастливчик! Тебя ждут приключения, которых нет и не будет ни у кого в мире! Тебе выпал шанс! Тебе одному! Одному из восьми миллиардов, живущих на планете! Так что, Элай, возьми себя в руки и не ной! Что ты за тряпка? Что за паника? А самое главное, что за паранойя? Уже мания преследования началась! Уже тебе кажется, что все эльфы мира хотят отобрать у тебя монашеские одежды и палку-копалку! Твою прелесть!» Совсем оплоумел? Нет? Тогда действуй по придуманному плану. Найди деньги, купи экипировку и пробейся в чертову столицу чертовых эльфов. Не получится? Тогда жди окончания чертова катаклизма. Благо, ждать осталось недолго. Так что соберись и будь бойцом!